2. С ног сшибательные блондинки. Море было ослепительно синее, словно на картинке с рекламного плаката. От него пахло йодом и свежестью. В такое море хотелось нырнуть с разбегу, а потом плавать, болтыхаться и хохотать, разбрасывая пригоршнями сверкающие брызги. Вместо этого я первым делом ощупал голову. Она была целой и уже успела нагреться на солнце. А как же мост, скользкие перила, падения, гранитная опора? Я сел и огляделся. Узкий песчаный пляж тянулся вдоль воды. Высокие пальмы приветливо кивали макушками, похожими на растрепанные метелки. Ни лежаков под пестрыми зонтами, ни пьяных отдыхающих, ни продавцов сувениров. Поляж был совершенно пуст. Значит, это не Турция, решил я и обрадовался. Позади меня, там, где обычно громоздится уродливый отель, возвышался крутой холм, поросший редкой, выгоревшей на солнце травой. Местами на холме лежали серые и белые камни. Точно не Турция. Я поднялся на ноги и пошёл по нагретому солнцем песку. На нём не было человеческих следов, окурков и банановой кожуры. Вода возле берега была абсолютно прозрачной, без малейших следов мути или радужной нефтяной плёнки. Искупаться, что ли? подумал я, скинул одежду и голышом вбежал в тёплую солёную воду. Эх, красота. Интересно. Жив я всё-таки или помер? Хотя какая к чёрту разница. Если есть жизнь после смерти, значит, будем жить. А там, походу, разберёмся. Он довольно плескавшись, я улёкся на воду и некоторое время бездумно лежал, глядя в безоблачное синее небо. Мне было хорошо. На выйде на берег я увидел на мокром песке криво нацарапанные буквы. Буквы гласили: "Салуди". Я внимательно рассмотрел их, пытаясь уникнуть в смысл надписи. Ни в днике, честно пожал плечами. Не понимаю. Набежавшая волна слезнула буквы. На их месте немедленно появились другие. Они возникали сами собой, словно кто-то невидимый торопливо царапал на песке палочкой. Кайксо. Со мной явно пытались объясниться, но пока безуспешно. Не понимаю, ни хрена, громко сказал я и на всякий случай огляделся по сторонам. Снова набежала волна. Невидимая палочка вывела на мокром блестящем песке: "Rob Tibura Comet Knock". Не понимаю, раздражённо сказал я. "Not understand. Nicht verstehen. No comprende." Волна разочарованно слизнула надпись. Некоторое время ничего не происходило. Волны набегали и скатывались, шурша маленькими камушками, но песок оставался нетронутым. Я горько вздохнул, собрался было идти дальше, но вдруг надпись появилась снова. На этот раз я мог её прочитать. Идиот. Сами вы идиоты, бодро возразил я куда-то в пространство. На кой хрен мне ваши непонятные языки, если я дальше Воронежа ни разу в жизни не ездил. И египет не считается. Там тебя и так прекрасно понимают, пока деньги есть. Хотите что-то сказать, так говорите. Обзываться нечего, это я и сам умею». Что-то подсказывало мне, что на этом общение не закончится. Неведомый собеседник, наконец, преодолел языковой барьер. «А значит, теперь-то и начнется самое интересное». Я уселся на горячий песок и принялся ждать. «Так и получилось». Вышеизсие силы выдержали театральную паузу, а затем слова появлялись так стремительно, что я едва успевал их прочитать. Дорогой друг, тебе невероятно повезло. Мироздание услышало твои молитвы. Ты попал в офигенную жизнь. Здесь исполнятся все твои желания и мечты. Всё, о чём ты мечтал в долгие несчастные годы, непременно сбудется. Живи, наслаждайся и не забывай выключать свет в туалете. Твой добра желатель. Набежавшая волна смыла буквы, на их месте немедленно появились новые. Чтобы понять любое встречное разумное существо, просто посмотри ему в глаза и обрети сродство душ. Удачи. Ихо, я знал. Я знал, что однажды всё будет так, как я хочу. Ахренеть. Прямо бонусный уровень в череде реинкарнаций. Я вскочил на ноги и прошёлся колесом по пляжу, затем растопырил руки и плашмя упал на мягкий песок. Наконец-то мне повезло. Всё, я выжму из этого приключения всё, что только можно. Солнце ласково грело мне спину, море шлёпало по песку прозрачными ладонями, пальмы одобрительно кивали под напором ветра. Хитрые крабы, украдкой пробегавшие по песку, махали клешнями, словно приветствуя меня. Я вскочил с песка и в возбуждении прошёл туда и обратно по пляжу вдоль кромки пенящейся воды. Спасибо тебе, огромный Новый мир. Спасибо за то, что встретил меня так дружелюбно. Я никогда не забуду этот чудесный пляж, тёплое, прозрачное море и горячее солнце. Ради этого стоило помереть. А сколько ещё нового меня ждёт? К тому времени горячий ветер высушил мою кожу. Захотелось пить. Я намочил футболку и натянул её на разогретое тело. Это ненадолго принесло мне облегчение. За время купания я не видел ни одного человека. Это заставляло нервничать. Проведя жизнь в большом городе, я привык постоянно находиться среди людей. Иногда мне здорово меня доставали, но сейчас я бы обрадовался чьей-нибудь хмурой роже. Прогуляясь я по пляжу, вдруг встречу кого-нибудь, за одной водой поищу. А если тут есть ручеёк, он по всем законам физики должен течь в море. мелькнула мысль, что ручейка может и не оказаться. Ручейки не всегда попадаются на каждом шагу. И тогда сиди под пальмой и жди дождичка. Это была хреновая мысль, так что я мужественно отогнал её усилием воли. Крупные фиолетовые крабы Торопливо выбегали из моря, пересекали пляж и скрывались в густой траве. Они подозрительно косились в мою сторону и щёлкали здоровенными клешнями. Наверное, пытались меня испугать. Один краб бесстрашно подошёл поближе, уселся на песок и принялся беззастенчиво разглядывать меня блестящими чёрными бусинами глаз. Затем поднял клешню и задумчиво ущипнул большой палец моей левой ноги. Боль была адская. От неожиданности я заорал, как тюлень в период гона. Подпрыгнул и изо всех сил наподдал крабу ногой. Он, кувыркаясь в воздухе, отлетел в сторону, но ударился о ствол пальмы и шлёпнулся на песок. Вскинул колышню, демонстрируя свою победу, и с гордым видом устремился в траву. Я немного попрыгал на одной ноге, шипя от боли. Потом натянул штаны и кроссовки. Ну их нафиг этих крабов. Вдруг они все здесь такие любопытные и отважные. Немного уняв боль, я похромал вдоль бесконечного пляжа. Никакого ручейка не было. А пить хотелось всё больше и больше. Устав бесцельно бродить по песку, я решил взобраться на холм. Непреодолимое желание найти воду заставило меня бежать чуть ли не в припрыжку. От подножия к вершине холма вела узенькая каменистая тропинка. Трава вдоль нее была основательно вытоптана. Интересно, кто проложил эту тропу, если до сих пор я не встретил в новом мире ни одного человека? Впрочем... Надпись на песке прямо говорила о том, что встречи мне ещё предстоят. Для того, чтобы понять разумное существо и обрести с ним родство душ, надо сначала это самое существо встретить. Так ведь? С каждым часом я всё больше на это надеялся. Подниматься в гору оказалось не так уж просто. Иногда тропинка просто перепрыгивала через огромные валуны. Приходилось обгибать их, скользя ступнями по каменистому склону. Я потел и потел, но прямо пробирался к вершине холма. Если уж мне досталась офигенная жизнь, так я и изо всех сил постараюсь ей соответствовать. Удача сопутствует настойчивым, так мне твердили с самого детства. Наконец, я добрался до вершины. Тропинка вильнула, Провела меня между двух громадных камней и вывела на открытую ровную площадку. На мгновение я замер, затем раскинул руки в стороны и, улыбаясь до ушей, шагнул вперёд. Что? Это всё? Я стоял на вершине холма и недоумённо озирался по сторонам. Куда ни глянь, Всюду узкая светлая полоса песчаного пляжа, резные метёлки пальм и бескрайнее серо-голубое море. Но я попал на остров. Очень маленький, блин, остров. Крохотный, как прыщик на жопе у муравья. И на этом острове не было ни городов, ни посёлков. Мне даже какой-нибудь завалящий хижины бародатого Робензона Крузо. Не сияли огнями океанские лайнеры в уютной гавани. Не взлетали комфортабельные самолёты с мягкими креслами в салоне бизнес-класса. Да что там? Я даже закусочной нигде не видел. Ни одной забегаловки с неоновой вывеской и гамбургерами. А уж этого добра навалом в любой дыре выходит. Чудесный новый мир не спешит открыться мне во всей своей красе. А может, и вообще никогда не откроется. Хрен его знает, смогу ли я хоть когда-нибудь выбраться с этого острова или проведу на нём всю свою бонусную жизнь, воспитывая приёмного попугая и делая зарубки на бревне. Да как так-то, блин. Ну ладно. Значит, стиснем зубы и будем бороться. Что там должен делать Робинзон, попав на необитаемый остров? Найти воду, еду и ночлег. И развести огонь, чтобы защититься от хищников. Никаких хищников я вокруг не видел. Где им тут спрятаться, интересно? И чем они будут питаться в ожидании Робинзона? Крабами, что ли? В общем, огонь вполне мог подождать. С едой тоже что-нибудь придумаю. На пальмах наверняка растут какие-нибудь орехи. В крайнем случае наловлю крабов и сожру сырыми. Голодный человек страшнее любого хищника. Спросите хоть у китайцев. А вот пить хотелось ужасно. В горле пересохло, горячий воздух скрёб гортань, словно наждак. Тело после купания в море покрылось белым соляным налётом и жутко зудело. Я знал, что соль скоро разъест кожу, она покроется язвами, и тогда мне не здорововать. Надо как можно скорее найти пресную воду. Я огляделся и аллилуйя! Прямо за моей спиной из-под камня пробивался еле заметный ручеёк. Он падал тонкой струйкой с обрыва куда-то вниз. Я осторожно подошёл к брыву и вытянул шею. Недолюбливаю высоту, особенно после того, как совсем недавно свалился с моста и помер. Впрочем, обрыв был невысокий, метра 3 не больше. Падая с него ручеёк продолбил в скале углубление, похожее на круглую ванну. Ванна была до краёв наполнена чистой и наверняка холодной водой. При взгляде на неё у меня даже челюсти свело от жажды. Я поворочил пересохшим языком, набрал немного слюны и нетерпеливо сглотнул. Чтобы добраться до источника, мне пришлось спуститься с вершины и пробираться боком по крутому склону, каждую минуту рискуя упасть. Последние метры вдоль скальной стены я проделал на четвереньках. Охе! И цепляясь за камни, я вскарабкался к воде, зачерпнул полную пригорушню, поднес ко рту. «Блаженство чё!» От холодной воды ломило зубы, но я с наслаждением глотал её, фыркал в ладони, снова черпал и глотал. Как ни крути, жизнь на необитаемом острове довольно хорошая штука, особенно временами. Кстати, почему этот остров необитаемый? Я же тут вполне себе обитаю. Как-то нелогично получается. Может, обитаемый остров, как у Стругацких? Не согласен. Плагиат это не моё. И тут меня осенило. Это же мой остров, собственный. Остров, который находится в моём единоличном владении. Владелец острова. Звучит, а? А ведь что-то подобное я заказывал себе в том самом злополучном списке. Значит, дошло. Дошло, долетело, донеслось до высших сил моё скромное послание. Не зря я со всей дури гробанулся башкой о гранитную опору моста. Если этот остров мой, значит, надо его как-то назвать. А как? Остров Воскресения? Нет, что-то такое я уже слышал. Остров Спасения? На это старьё ещё дедушка Жюль Верн застал бил. Во, придумал. Остров имени меня. Скромно и стильно. Я всегда отличался хорошим вкусом, только вот проявить его раньше никак не удавалось. Значит, решено. Нарекают тебя островом имени меня. Стоп. А где блиндинки? Я же заказывал остров и 20 сынок шбаттельных блиндинок. Они в комплекте должны были идти. А, это что? Мне до подставка. Развод? Ладно, с блондинками разберёмся после. Сейчас надо умыться и сообразить что-нибудь из еды. Я скинул костюм, наклонился над краем ванны, зачерпнул воды и стал смывать с себя с соль. Холодно, блин. За спиной я услышал дробный топот. Что-то сильно поднуло меня в задницу, и я плюхнулся прямо в холодную воду. «Ай, лядь, больно же! Какая тварь это сделала? Ме-е-е!» — раздалось с берега. Козы окружили прудик. Все они были белоснежные, с веселыми блудливыми глазами и очень острыми рогами. Я насчитал их ровно двадцать штук. Или двадцать голов, если выражаться грубым языком скотоводов. вот тебе, сно кшибательной блондинке Макс. Заказывал, получи. Я стоял по колено в ледяной воде, и синими от холода губами ласково уговаривал коз разойтись. Козы внимательно слушали, наклоняя рогатые головы. Но стоило мне сделать шаг к берегу, как острия рогов неуклонно направлялись в мою сторону. Мама, дорогая, да что ж делать-то? Неждак просто жуся подхвачу воспаление лёгких. Замёрзнуть насмерть в солнечном тропическом раю, какой облом может быть эпичнее? Даже давишний на рок с моста выглядел на этом фоне рядовой неудачей. Э-э, козы, блин, ну-ка выпустите меня отсюда, быстро, подпрыгивая от холода, убеждал я строптивых животин. Животины были непреклонны. Мои мучения доставляли им очевидную и искреннюю радость. Эта радость явно читалась в их блестящих глазах. Отрезая мне путь к отступлению, одна из кос случайно набрела на спортивный костюм, который я оставил на берегу. Она внимательно рассмотрела находку, затем радостным блеянием подозвала к себе подруг. Через минуту несколько лохматых бестий принялись жевать тонкую ткань. «Вот они уже делят мое имущество», — горько подумал я. «Настоящие стервы». Я наклонился, нашарил на дне пруда камень и швырнул его в коз. Козы шарахнулись в стороны. Отбежав на безопасное расстояние, они по очереди смирили меня презрительными взглядами и удалились по тропинке, цокая копытами и грациозно покачивая бедрами. Слава богу, хоть трусы и оставили. Проводив кост проклятиями, я наконец-то выбрался из пруда. Целых полчаса я бегал вдоль берега, подпрыгивая и размахивая руками, чтобы согреться. Наконец, холод отступил. Вместо него по мою душу явился голод. Я машинально оглянулся в поисках ближайшего ларька с белишами, но тут же взял себя в руки. «Ты в дикой природе, дружище!» — сказал я. «Так иди и раздобудь себе пищу!» Очень хотелось пообедать с сочной жареной козлятиной. Хотя бы в отместку за костюм. Но у меня не было ни ножа, ни сноровки мясника. К тому же я не сомневался, что стоит мне напасть на одну козу, как на помощь ей немедленно явятся остальные. Силы были неравны. Ладно, разберусь с вами попозже, решил я. Внимательно глядя под ноги и по сторонам, я спустился по тропинке обратно на пляж и стал рыскать в поисках крабов. Ещё час назад они неутомимо сновали туда-сюда, размахивали клешнями и путались под ногами. Теперь же я не обнаружил ни одного. В полном отчаянии я подбежал к воде. Может быть, удастся схватить и выбросить на берег зазевавшуюся рябёшку, или какая-нибудь безопасная устрица разомкнёт свои створки поблизости от меня. В воде я увидел своё отражение. Оно не добавляло оптимизма. Валившиеся щёки, заросшие неопрятной щетиной, лихорадочно блестящие глаза, спутанные и растрёпанные волосы. Я провёл на острове всего несколько часов, но уже был похож на заправского дикаря. Только в отличие от дикаря, не мог раздобыть себе ни крошки еды. Стоп, Макс. Здесь же есть пальмы. Эврика. Я решил, что самое время перейти на вегетарианство. Оно полезно для здоровья и наносит меньше ущерба окружающему миру. А наносить миру ущерб у меня совершенно не было сил. Главное, чтобы мир не нанёс ущерба мне. На радость окрылило меня, и я подбежал к пальмам. Они были высокие и чешуйчатые. Огромные резные листья заслоняли небо. Под листьями висели целые грозди огромных коричневых орехов. Наверняка эти орехи вкусные и питательные. Дело за малым. Надо как-то их достать. Я огляделся и запометил на песке толстую палку. То, что надо. Подобрав палку, я взвесил её в руке, примериваясь и не сводя глаз с орехов. Затем размахнулся и швырнул своё орудие. Мимо. Вторая попытка. Мимо. Третья. Палка ударилась о стволы и отлетела обратно в меня. Я едва успел увернуться. Ну, почти успел. Потеряв ушибленное плечо, я попробовал влезть на пальму. Неимоверными усилиями вскарабкался на пару метров над землёй. Затем ноги соскользнули, и я съехал вниз, до коры ободрав голый живот и запястья. Завопив от ярости, я хотел разбежаться и боднуть непокорное дерево. Вдруг раздался страшный грохот, как будто лопнуло небо. А затем резкий свист. Пушечное ядро, крутясь, промелькнуло в воздухе и ударило в ствол пальмы. Орехи градом посыпались на землю. Пальма подломилась и рухнула прямо на меня.